И то, и другое, призналась своим Я целый год не была в Эрферене, Даже не надеялась вернуться сюда когда-нибудь еще в этой жизни. И вот я тут, а мой дом... Там живет какой-то неведомый брат Оэна. И я уверена, что это подсуетился кто-то из его приятелей магов. Нял осмотрительно промолчал. Не стоит ее пугать раньше времени. Да и нет никаких доказательств, что Эрмаад жив. Пока нет. Кто бы знал, как хотелось профессору ошибаться в догадках. Он, между прочим, тоже отнюдь не жаждал свести близкое знакомство с мужем феймрел. Староват уже мэтр коренный для магических поединков. Не юноша. поза такое отросло, что впору ставить диагноз «зеркальная болезнь». Чтобы отвлечь спутницу от черных мыслей и самому отвлечься, нял пустился рассуждать о новых методах лечения желудочной язвы профессиональной болезни всех общественных деятелей, ибо работает эта и чрезвычайно вредная для нежных оболочек внутренних органов. Словом, почувствовал вкус к тайному и ненавязчивому сводничеству, что есть вернейший признак смертельно приближающейся старости. Когда хочется облагодетельствовать двух неплохих и очень подходящих друг другу мужчину и женщину, соединить их сердца без спросу, то это оно и есть – стариковская придурь, которая ничем хорошим не заканчивается. Но Фейм слушала внимательно, переспрашивала и явно мотала на ус все, что касалось диеты и здорового питания. «Надеюсь, твой Рос сумеет выбраться из грядущей передряги, чтобы ты смогла нянчиться с его болячками, кормить кашками и любить таким, каков он есть» со щемящей грустью в сердце, подумал с немолодому точному профессору медицины, но слух он утробно проворковал совсем иное. Вот мы и приехали с сударыня, осторожненько, там ступенечка. Старшая дежурная сестра чего-то решила, будто мэтр Кореней прибыл с неплановой инспекцией а потому чувствовала себя не слишком раскованно, даже не ощущая за собой никакой серьезной вины. Сухачавую высокую даму сотрясала нервная дрожь. Она шелестела жестко накрахмаленным чепчиком и фартуком, переминалась ноги на ногу и то и дело прикусывала нижнюю губу. «Мы с помощницей хотели бы взглянуть на безымянную», – заявил коренной. «Гасси. Мы называем ее Гасси-метр» уточнила старшая дежурная, как мучницу Гасси Эктарскую. Кстати, как она? Лучше не стала? Нет, все по-прежнему, без малейших изменений. Мы приносили к мисс Гассию малышку, думали, материнский инстинкт пробудет разум. Но ничего не помогло. Она даже внимания не обратила на свое дитя. Жаль, вздохнул Ниал. Но мы все равно осмотрим ее, правда, мистерис Джайдов? Фейм послушно кивнула, соглашаясь. Она сама дрожала от напряжения не меньше сестры милосердия. Лорд Кимелей на содержание лечебницы выделял немалое содержание, нисходя с благородной дороги милосердия, проложенной предками, тоже отличившимися на неве благотворительности и помощи немощным. Времена были уже не те, чтобы расписывать палаты для чехотошных яркими фресками, как это делали 200 лет назад но все же помещения, отведенные под больничные палаты, были светлыми, чистыми и просторными. Постель у каждой пациентки менялась не реже раза в неделю, еда подавалась трижды в день, горячая и сытная, пусть и не слишком изысканная. Одетые в длинные фланелевые сорочки и теплые шерстяные робы серого цвета женщины казались одинаковыми, словно куклы на витрине магазина. К тому же... Всем стригли коротко волосы, в избежание заражения в шаме. Номер 15, сказала сестра Милосердия, подводя гостей к постели Гаси Безымянной. Фейм узнала ее сразу. Какие могут быть сомнения? Глаза, в отличие от памяти, мистрис Ирмат еще не подводили. Вот только от карамельной девушки остался бледный полупрозрачный призрак. Болезнь... Хоть телесная, хоть душевная, никого не красит. И невозможно теперь сказать, сколько лет этому сутулому безликому созданию. То ли двадцать, то ли сорок. Пустота в глазах убила их природную медовость, а в глубине расширенных зрачков застыла немая мука. «Развяжите бенты! попросил коренный сестру милосердия. Болезненный отпечаток целиком и полностью совпадал с таким же на шее у Роса Джеведжа. И размером, и формой. А отличался лишь в стадии заживления. У лорд-канцлера он был более застарелый, что ли. «Вы узнаете ее?» «Я видела эту девушку, Мэттер, Чуть больше года назад в пассаже, только...» «Только...» «Я не помню имени», – смущенно призналась Фэймрил. «Мне говорили, но я забыла». «У вас там что, эпидемия беспамятства?» – крайне возмутился профессор. «Постарайтесь, напрягитесь, ну уже! Пришлось признаваться, что старалась и напрягалась мистер Эрмаат почти всю прошедшую ночь напролет. А заодно и по какой такой причине приключилась бессонница? «Экая вы же, «Женщина нехорошая, сударыня!» «Вы не только забывчивы, вы еще и чрезмерно глупы!» «Да к тому же любопытны, словно кошка!» «О чем вы только думали, а?» Профессор раздувал пунцовые щуки, брызгал слюной от злости и гневно шевелил ушами. Мне и в голову не могло прийти, что вы так безрассудны. Воистину, самая подходящая парочка для сумасшедшего Джевиджа. Тише вы, перепугайте всех больных, шепотом огрызнулась Феймрил. Ее давным-давно не чистили, будто маленькую шкодницу. Она отвыкла от подобного обращения. И главное было непонятно, Отчего Кореней пришел в такое неистовство. То ли его взбесила попытка разглядеть поближе ночных кладбищенских обитателей, то ли внезапный приступ забывчивости вывел из себя. Профессор буквально выволок ее из палаты. Вы хоть соображаете, какой опасности себя подвергали? Вы чем вообще думаете, головой или чем-то еще? Но Фейм так просто тоже не хотела сдавать позиции. Видите ли, уважаемый мэтр, «Лично мне объяснение вроде зло, царствующее в ночи, явно недостаточно. Кто эти твари? Почему они заселили Эль-Эл-Глот?» – допытывалась она. «Что будет, если я выйду ночью из дома?» Казалось, не Алкориной просто не верила в услышанное. «Дьявол! Верно, Оэн Эрмад наложил на вас какое-то проклятие, если вы не замечаете разницы между реальной опасностью и страшными сказками». Вы видели тварей своими глазами. Как думаете, они из крови и плоти? Не знаю. Мэтр хотел сказать что-то нелицеприятное. Он даже воздуха в легкие набрал и рот открыл, но вместо оглушительного вопля издал сухонький смешок. Вот и не знаете дальше, сударыня. Это самое ненужное из всех знаний на свете. Надеюсь, что скоро я смогу забрать вас с милордом из этого жуткого места». «Сын моей домоправительницы вот-вот подыщет вам хорошее жилье в приличных меблированных комнатах», заявил он, полностью сменив тональность разговора с обличительной на доброжелательную. Точно фокусник цирки превратил Алый кушак в золотой, повергнув собеседницу сначала в некоторое смятение от неожиданности, а затем заставив подозревать неладное и недосказанное. Но лишний раз задавать вопросы Феймл не спешила. Во-первых, не ответит, а во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов, что мэтр Кореней, пусть бывший, но чаровник, а значит, крайне подозрителен. Раз не стал договаривать, стало быть, засомневался и в чем-то заподозрил. Вот только в чем? С ванной комнатой, рукомойником и отдельным выходом, чтобы вас обоих видела как можно меньше постороннего народа, мурлыкал отрекшийся маг в мгновение ока, утративший весь корзовый запал. А теперь давайте глянем на младенца из Гасси. Ребенку уже почти семь месяцев. Да, точно. Совершенно сбитая с толку, Феймрилл безропотно последовала за профессором в корпус, где лечили брошенных младенцев. «Если бы не то, что мать девочки пребывает в этой же лечебнице, ее бы давно отправили в городской приют», утверждал мэтр Коренейн. Но сестры еще надеются, что гость придет в себя или отыщутся родственники. Участь приютской сироты незавидно. Из казенного заведения для девочек есть только две дороги – либо в работный дом, либо в бордель. Еще неизвестно, что страшнее. Но стоило нежданным посетителям увидеть малышку сумасшедшую воочию, как вопрос нахождения родственников отпал сам собой. Конечно же, черты полугодовалого ребенка расплывчаты и неясны и очень нескоро сформируют постоянный облик, но с кругленькой щекастой мордашки девчушки на мистерис Эрмаат и мэтра Коренея смотрели темно-серые злые глаза Роса Джеведжа.